Глава двадцать вторая. Ярослав столкнулся с Лилей, когда она выходила из антикварного салона. «А это ты?» — сказала она. «Вот уж не думала, что тебя затянет вся эта чехарда». «Сам в шоке, но постепенно привыкаю. Ты какими судьбами тут?» «Устала от глупых сообщений, приехала разобраться. А ты? Хотя можешь не отвечать. У вас тут спиритические сеансы, да?» Вижу, ты и секретаря своего втянул». Антон как раз в это время подходил к антикварному магазину и приблизился настолько, что Лиля смогла увидеть его лицо. Шериф дернулся навстречу незнакомцу, чтобы обнюхать, но был остановлен резким тоном хозяйки. «Фу, сидеть!» «Добрый вечер всем», — сказал спокойно Антон, на секунду остановившись, потом открыл дверь и вошел в магазин своего дяди. Зазвенел колокольчик. Шериф поднял морду и звонко тявкнул. "Сейчас бы ещё Ромку сюда для полного джентльменского набора", съязвила Лиля. Внутри неё творилось что-то невообразимое: смесь ревности, любопытства и злости. Ярослав не доумевал. Он улыбался и был рад видеть подругу юности, подумал, что они давно не собирались с ней и Ромой вместе, не обсуждали новостей и не делились впечатлениями. Ерослав забыл, что не рассказал Лиле о своём даре, и хотел было предложить поговорить, но почему-то не смог. Видя негативный настрой подруги, он просто пригласил её зайти в кафе неподалёку и выпить чаю. "Куда я с псом?" Лиля резко сменила тон. Ей вдруг стало безразлично и захотелось побыстрее уйти. Переменчивость настроения она списала на суматоху на новой работе и приближение критических дней. «Я, если честно, очень устала сегодня. Прости, Ярослав, я пойду». «Давай подвезу». «Нет, мы с шерифом прогуляемся. Вечер какой, посмотри». Лиля глубоко втянула носом в воздух. «М-м-м, <свист> весна — это здорово». «Согласен». За окном огромной витрины за ними наблюдали дядя Яша с Антоном. «Зачем людям все время давать подсказки, а дядь — удивлять их, творить чудеса?» а ты будто сам не знаешь. Так устроен человек, ему нужно на все стопроцентное подтверждение, чтобы развеять сомнения». «Разве ты никогда не сомневался?» «Всю свою жизнь, мой мальчик, и очень об этом жалею, откровенно тебе признаюсь». «Даже сейчас?» «Нет, сейчас я просто знаю, что скоро умру, и это бесспорно», расплылся в улыбке старик. «Ну, а если без шуток, то даже в Евангелии сказано, Вы не уверуете, если не увидите знамения и чудес. Так тоже про Бога. Совсем ты глупый ещё. В мире сколько религий существует, знаешь? Ну, основных мировых пять. Антон начал загибать пальцы. Христианство, ислам, буддизм, иудаизм и шаманизм. Но у каждой ещё есть и свои течения, добавил старик. Помимо этого существуют национальные религии типа синтоизма, конфуцианства, даосизма и так далее. Но и это ещё не всё. Ведь появляются новые религиозные течения, такие, что сразу и не выговоришь. Я как раз только сегодня выписал несколько ради собственного интереса и просвещения. Читай. Дядя Яша открыл потрёпанный блокнот почти на самой последней странице и положил перед Антоном. Ого. по мото, кериста, альтрурия, антиэнизм, махикари, капимизм, иудаизм. Ну, с иудаизмом мне ещё может и понятно, это, наверное, связано с сериалом Звёздные войны, а всё остальное, конечно, требует пояснения. Я тебе не к этому, остановил его антиквар. Неужели ты думаешь, что с приходом страшного суда, которым пугают людей христианство, ислам и иудаизм, всех остальных будут казнить без суда и следствия? или же их минуют чаши сея, раз они вообще не имеют представления об этом. Нет. Дело в основе. Если истина не приносит вреда тебе и не делает головной боли тем, кто тебя окружает, верь ты хоть да во всё сразу. Живи в любви тому, во что веришь, и тогда поймёшь его истину. Вот что я хотел тебе сказать. Добрый вечер, прервал их за душевную беседу Ярослав. Он успел прогуляться вдоль улицы проводив Лилю с шерифом до угла и поймав им такси, пока шёл обратно, уже и забыл, зачем приехал, так его проветрила, как он выразился, и одурманила весенняя погода. Проходите, молодой человек, вежливо сказал дядя Яша и охотно протянул руку Ярославу в знак приветствия. Вы, видимо, пришли получить ответы на незаданные вопросы. Да, Мария Ну, то есть мадам Мария исчезла и оставила меня в полной прострации. Странно. А она говорила мне, что вы лучший из её учеников, без доли иронии сказал старик. Антон вот, к примеру, отлично разбирается в нумерологии и астрономии, но он совершенно не умеет включать воображение. Не знаю, как там с нумерологией, но в бухгалтерии он молодец. Ярослав похлопал Антона по плечу. О, я вспомнил, зачем приехал. Антон Голубчик, сделай-ка нам чай да покрепче, сказал дядя Яша. Нам тут надо пошептаться тет-а-тет. -тет. Понял? И я слушаю вас, молодой человек. Старик антиквар уселся поудобнее и посмотрел внимательно на Ярослава. Что, влюбились? Заметно так. Когда-нибудь любовь обязательно спасёт этот мир, вырвав его окончательно из цепких лап тьмы. Разве не красота спасёт мир? Это одно и то же. Когда любишь, всё красиво, даже если выглядит серым и незрачным. Так в чём вы до сих пор не разобрались в себе, в том, что происходит вокруг меня, моих друзей, ну и внутри меня, как Мари меня нашла. Чистая нумерология вычислила по дате рождения, включая время вплоть до минуты, а выбранное вами символикой агентство лишь подтвердило это. Вы про кельтский триксель Ирослав машинально потянулся к амулету на груди и выдохнул с облегчением. Ощутив под рубашкой подарок антиквара, он тут же спросил: "А какое отношение кельты имеют к нумерологии?" "А вы слишком глубоко копаете, молодой человек. Так можно и зарыться. Ответ всегда на поверхности. Но если вам интересно, то упоминания о кельтах датированы ещё VII веком до нашей эры. во Франции некоторые особо заумные бретонцы в конце XVIII века начинают интересоваться прошлым своей родины. Читая французских историков и теологов того времени, они безоговорочно уверены, что являются потомками древнейших цивилизаций. Кельтамания, вот как это можно назвать, э молодой человек. Честно говоря, я не интересовался, откровенно признался Ярослав Антон в это время принёс чай и поспешил удалиться в другую комнату, сославшись на работу по бухгалтерским делам. Дядя Яша бросил несколько кусочков сахара в чашку с чаем и принялся шумно его размешивать. Ярослав терпеливо ждал, пока старик, сделав несколько небольших глотков, продолжит, и тот не заставил себя долго ждать. Так вот, в начале XIX века в Париже открывается Кельская академия, а с 1814 года Она преобразовывается в королевское общество антикваров Франции. Мадам Мари Ленарман была неофициальным членом этого общества. Она была весьма любопытна и при этом задавала всегда очень умные вопросы, что вызывало огромное уважение моих коллег. Так мы и с ней и познакомились, добавил антиквар, немного задумавшись. Хм, вырвалось у Ярослава. Ничего, что на дворе 21 век. И что вас, собственно, удивляет? Время понятие относительное. Считайте, что вы попали в одно из таких мест на Земле, где привычный ход времени нарушен и на него не действует закон притяжения. Но могу вас обрадовать, вы не первый, кто испытывает на себе подобный феномен. Вы шутите? Старик закивал, поправляя при этом свои небольшие круглые очки в старой оправе с толстыми диоптриями. Хорошо, допустим, я вам верю. Значит, с мадам Марией я могу ещё раз встретиться? Да. Когда? Когда она пожелает. Это всё, что я могу вам ответить. Видите ли, искривление пространства-времени тяжело переносится, как и любая нагрузка на организм это стресс. А жить в параллельных мирах, поверьте мне, весьма, весьма сложно. Где-то я уже умер и похоронен, а где-то молод и полон идей. Ярослав сразу вспомнил, когда они приехали с Романом к дяде Яше. А его племянник сказал, что тот уже полгода как на кладбище. Да, мне кажется, я начинаю вас понимать. Ну вот и славно, молодой человек. Ещё есть вопросы? Может, ещё чаю? Антиквар взял заварочный чайник и, не дожидаясь ответа, налил себе и Ярославу немного горячего бодрящего напитка. Да, спасибо. А что вы можете сказать вот про эту картину? Ярослав достал из кармана мобильный телефон и показал антиквару фотографию. Это картина Иеронима Босха Смерть купца. А что? Ну, это я и сам знаю. Сегодня моему другу Роману прислали ее. Точнее, это копия картины, но очень хорошего качества. А Мария, мадам Мария, написала мне в письме, чтобы я помнил о смерти купца. Я вам даже дословно могу сказать. Ярослав приложил указательный палец к виску и закрыл глаза.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 Снова засмеялся дядя Яша. Его веселила вся эта история, привнося в привычную размеренную жизнь хоть немного разнообразия. Но мне хочется с вами быть откровенным, предупреждаю, история длинная, добавил он. Э, я никуда не спешу. Тогда присаживайтесь. И если позволите, я закурю? Старик достал из-под прилавка чистую пепельницу, небольшой хумидор с сигариллами. Угощайтесь. Нет, спасибо, я не курю. Так и я, но сегодня вот захотелось вспомнить молодость. Значит, смерть скупца, говорите? Понятно, понятно. Дядя Яша щелкнул зажигалкой, поднося тонкую сигару к губам. Потом передумал и отложил все в сторону. Ладно, не буду вас травить дымом, да и с чаем неуместно, а алкоголь мне противопоказан. Так на чем я остановился? Ах да. Ну, с одной стороны, сюжет картины — это намек на щедрость. Если вы начнёте новую жизнь, полную всех земных наслаждений, помните о том, что надо знать меру. Сверх меры лучше отдавать на благо ближнему в широком понимании этого слова. А с другой стороны, картину получил ваш друг, и вас с ним что-то связывает. Мы дружим с самого детства, сейчас работаем вместе, но Ромко помешан на картинах Босха больше, чем на чём бы то ни было. Хотя нет, он ещё ужасный обжора. Все мы не без греха. ответил антиквар. «Ваш друг все еще рядом с вами. Значит, миссия его не выполнена. Но вы можете помочь ему в этом». «Не понял вы о чем?» У Иеронима Босха была жена, и ее звали Алейт. Полное имя Алейт Гоярц ван дер Мейрвена. Мадам Мария говорит, что это она воплощение Алейт, подруги детства, а потом и жены, Иеруна Антониса Наван Акена. э именно так звали знаменитого художника, и многие её предсказания он воплотил в своих картинах. Не зря мы до Марию называли Мария Анна Аделаида. Алейтка как производное от Аделаиды, вы и весьма проницательный молодой человек. А теперь вернёмся к вашему другу Роману. Только не говорите мне, что он воплощение Босха. Нет, но он прекрасный искусствовед и должен быть на своём месте. А вы можете ему в этом помочь. В частности, ради этого мадам Мария просит не забывать о смерти скупца. Двойной намёк, значит, в благодарность потомку, значит, озвучил свою загадку Ярослав. Если у меня будет достаточно денег, я должен помочь другу стать дипломированным искусствоведом, тогда он сможет рассказать больше о художнике и его жене. Именно своеобразная дань памяти, но она может быть осуществлена благодаря вам, молодой человек. Я понял, понял. Хм, интересно, как всё складывается. А где Антон? Можно его позвать? Конечно. Ох, чувствую, накрылось медным тазом моё туристическое агентство. Добавил в слух Ярослав